Глава 15. «Откуда она у тебя?» Шталь с интересом рассматривал куклу. Ту самую, с косым стеклянным глазом, облезлой краской на пухлых щеках и затертым ртом. Он даже заботливо расправил ее спутанные волосы и одернул платьице. «Ты что, в куклу играешь?» Не отрывая взгляда от дороги, съязвил Максим. «И чего я жду от необразованного невежды?» Мартин будто обращался к кукле. «Она зачарованная. Взгляни!» Маг передал игрушку к нежевичу, расположившемуся на заднем сидении. Рахманов почти ничего не слышал, только шум двигателя, и изредка косился на навигатор, чтобы не прозевать очередной поворот. Мартин прав. Это сильный оберег, безмолвный страж, так их называли. Фигурки из дерева, соломы, глиняны или вот такая игрушка. Очень давно подобные вещи создавали для детей, чтобы до них не добралось зло. Демон, задумавший покуситься на невинную душу, просто не увидит обладателя такой защиты. Будто лекцию в университете магии читаешь. Проворчал Шталь и забрал жуткий оберег обратно. А еще они чрезвычайно редки в наше время. Так где ты ее нашел? Она сама. Абсурд. Даже слов подходящих не находилось. В квартире Снежана их больше десятка. Все такие же страшные. Что ты сказал? Дарья подался вперед куклы, говорю». Максим прикусил язык, мигом осознав, что до этого и словом не обмолвился, как узнал обо всем. Пришлось рассказывать с самого начала, как он побывал в старом семейном особняке, как выяснилось, что Снежана живая всю жизнь провела в затворничестве, пересказав и историю ее спасения. «Все-таки Ярослав был хорош». Уважительно хмыкнул шталь, глядя на мелькающие за окном ночные огни. Весь оставшийся путь в салоне автомобиля царило молчание. Всем было о чем подумать. А Максим жалел о том, что в его машине остался пистолет. «Не какая защита от магии, но лучше, чем ничего. Тормози здесь!» — подал голос Дарий. Рахманов послушно съехал на обочину. Навигатор, упрямо твердивший, что до места назначения осталось 500 метров, вдруг пронзительно пискнул и потух. Встречных машин не было, и за ними тоже давно никто не ехал. С неба стали срываться снежинки. Сначала редкие, затем все гуще и гуще. Вот так и весна. Несмотря на тепло в салоне, Максим поежился. Творилось что-то неладное. Виктор далеко зашел со своей магией. Присвистнул охотник за артефактами и открыл дверцу, выбираясь наружу. Его примеру последовал Княжевич. Макс тоже не стал медлить. Снег только усиливался. Ровным ковром укрывая сырую землю. Дарий замер, будто пытался разглядеть что-то за деревьями обступившими дорогу, уводящую под гору. «Пойдем здесь и выйдем прямо к церкви». Блуждать по ночному лесу в снег было не лучшей идеей, но с дороги их могли заметить. «Ты уверен, что нам хватит сил противостоять Виктору и его демонскому отродью?» Покачиваясь на ногах, полюбопытствовал Шталь. «Я уже известил фогли, нам нужно только вытащить пленников. С культом пусть разбирается Инквизиция. Пойдемте». Максим заметил тень недовольства скользнувшую по лицу охотника за артефактами. «Она твоя. Может пригодиться». Мартин протянул ему уродливую куклу. «Что? Предлагаешь взять в логово культа игрушку? Как хочешь». Шталь пожал плечами, швырнул ее обратно на сиденье и хлопнул дверью машины. Примерно через полчаса из-за деревьев мелькнул силуэт церкви. Пурга разыгралась не на шутку. «На зависть всем январским холодам. Только благодаря магии Мартина» пологом защищающий от пронизывающего ветра и снега, скорая и бесславная смерть не настигла их на середине пути. Часовня впереди казалась какой-то нереальной. Она походила на чертоги прошлого, столь же небрежно опрокинутые на задворках сознания, вытесненные или, быть может, намеренно позабытые, опустошенные временем и погребенные под ворохом лет. Причувствие дурного теперь ощущалось куда отчетливее. За церковью находилось небольшое кладбище, окруженные приземистым забором. Высощенные тополя вдали, на ветках которых едва набухли первые почки, издалека напоминали многопалых тварей, сбежавших из пекла. Максим дрогнул в попытке унять разыгравшиеся воображение. В часовне кто-то был. Тусклый свет упорно пробивался сквозь заколоченные досками стрельчатые окна. По круге разносился запах серы, гнилой смарадной нитью, вплетающейся в морозную ночную свежесть. Максим шагнул было вперед, но Дарий резко осадил его, схватив за плечо. «Не спеши. Правильно. Я пойду. Поищу заднюю дверь. И я могу сделать так, чтобы меня не заметили». Шталь взглянул на дари и тот неохотно кивнул. Через пару минут Мартина уже почти не было видно. Пурга и магия. Сделали свое дело. «И чего он так рвется в логово культистов? Какая ему выгода от всего?» самаритянские наклонности охотника за артефактами не верилось совершенно. «Ты ему веришь?» Максим выдохнул и горячий воздух мигом обратился в густой пар. «Инквизиторы говорят, что доверие – плохой фундамент для сотрудничества. Оно рассыпается, как песок. Мудрые ребята – эти инквизиторы. Но они сотрудничали с МН, и вряд ли их работа строилась на доверии. Мы пойдем следом. Только дай собрать магию». Силы еще не восстановились после того, как я исцелил его. Максим заскрипел зубами. Будь у него дар, он бы не стоял в тени, полностью полагаясь на других. От злости по телу будто электрический разряд прошел. Рахманов замер, прислушался, сунул руку во внутренний карман куртки и достал кольцо, которое зачем-то прихватило из шкатулки. Фамильный перстень нагрелся, а в глубине черного камня едва вспыхивал и газ красный огонек. Может, это от магии поблизости? дари был слишком сосредоточен, и Макс не стал его отвлекать, просто надел кольцо на указательный палец левой руки и сжал кулак. Он никогда не любил устраивать грандиозных выступлений на публику. Предпочитал находиться в тени, раз за разом подбрасывая в толпу мелочи, ради которых люди раздирали друг другу глотки. Он жил не для великой цели, а ради себя ради собственного эгоизма, который, впрочем, был достаточно силен для подведения к действию, но достаточно слаб для большой игры. В них играли другие, те, с кем Мартину не посчастливилось встретиться однажды на пути. Ремесло охотника за артефактами трудное и подчас чрезвычайно опасное. Никогда не знаешь, что ждет тебя в очередной дыре, какие ловушки оставили для незваных гостей предусмотрительные, но давно почившие маги, И все же живые куда опаснее мертвых, особенно если эти живые — конкуренты. Вдвойне неприятно схлопотать от такого врага какое-нибудь изощренное проклятие в спину, а потом долгие годы мучиться, в надежде снять порчу, грызущую тебя изнутри, как прожорливый червяк. Удачно, что Дарья вспомнила о старом друге. Рахманов, появившийся на его пороге, бесценный подарок судьбы, а уж дело, в котором он замешан давно не давало покоя пытливому уму Шталя. Если все собранные слухи, догадки правдивы, то у Виктора есть кое-что, ради чего Мартин готов поступиться некоторыми своими принципами. Для человека без магии Максим Рахманов был смел. Стоило отдать ему должное. Смелость – это обратная сторона гордости или безумия. Кто знает, себя Мартин никогда не относил героем. Скорее уж, амплуа антагониста ему куда ближе и роднее. Свои шаги он всегда просчитывал, но и не раз полагался на удачу. Фортуна — ветреная особа. Сегодня она твоя верная спутница, а завтра уже идет под ручку с твоим врагом. Прямо за церковью обнаружилась небольшая пристройка. Пришлось отвести глаза двум магам, стоявшим за углом. Они бурно обсуждали предстоящие полночные жертвоприношения. Мартин машинально взглянул на наручные часы. «Одиннадцать. Отлично. Значит, пленники живы. Фанатики заняты приготовлениями. А главная реликвия? Лакомый кусочек. Скорее всего, охраняется, но для него не такая это уж и проблема. Скоро сюда нагрянет фуголь и инквизиция. Поднимется шумиха и обстряпа дело пара пустяков. Тяжелая дверь оказалась приоткрытой. Шталь тенью скользнул внутрь. В замкнутом пространстве серый воняло нестерпимо». Мартин уткнулся носом в руках и простоял так какое-то время, осматриваясь. Пристройка оказалась сараем. Сваленные в углу лопаты, мётлы, давно вышедшие из обихода. Какие-то доски, строительный хлам. Садовая тележка подпирала дверь в главное помещение. Раньше за этим местом ухаживали. До того, как тут обосновался культ. Ещё на подъезде Мартин отметил заброшенные недостроенные дома, заросшие прошлогодним бурьяном и мусором дачные участки. Неподалеку от кладбищенского забора валялась проржавевшая облезлая табличка, гласящая об опасности утечки газа. Как удобно! И все же люди не задерживались подолгу в месте, где поселилось зло. Едва не повалив старый садовый инвентарь, шталь с грацией танцора ушел в сторону. Магия бесшумно сдвинул тележку и, щелкнув пальцами, отворил дверь. Можно было не опасаться, что кто-то почувствует постороннее колдовство, потусторонние силы, разлитые в воздухе буквально вгрызал их в загривок и сосала жизненные соки всех, кто находился под крышей. За спиной загрохотала. Мартин развернулся с диким желанием придушить увязавшихся следом Макса и Дария и опешил, столкнувшись нос к носу с Александром Горностаем. Шум поглотило заклинание Александра, которое он выбросил в последний миг, не позволив ему вспорхнуть птицы и поставить на уши весь демонический притон, но завалив старый хлам, Мак напоролся ногой на ржавые вилы, что боком были приткнуты на поеденных термитами строительных лесах. «Вот ведь не повезло!» Болезненно усмехнулся он и тяжело осел на пол. Зубцы вил, распороли ему бедро и аккурат вошли под колено. «Что вы здесь делаете?» Шталь замер в нерешительности. «Ты ведь Мартин, верно? Они уже встречались раньше. Как обычно, светские приемы. Ничего выдающегося». Удивительно, что Горностай запомнил его. Люди такого статуса редко интересуются кем-то вне круга по интересам. Но не стоит забывать, как он получил свой достаток и власть. И как жалко выглядит теперь. Чем выше взлетишь, тем больнее будет падать. Банально, но жизненно. Настя, моя дочь у них, я магический надзор. Ты работаешь на них, верно? Помоги мне, прошу. Виктор меня убьет. «Какая трогательная отцовская забота!» Не скрывая цинизма, подметил Мартин. «Где же все это было, когда убили вашу младшую дочь?» Александр перекосил от бессильной злобы. «Я знал, что рано или поздно мне придется заплатить. Мне довелось увидеть зло своими глазами. С ним невозможно бороться, понимаешь?» И разочарованно махнула кровавленной рукой. «Что же изменилось сейчас?» Шталь продолжал придерживать дверь прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Совесть замучила. Ответом послужил взгляд мага, полной мольбы, ненависти к самому себе и горького раскаяния. Девчонка или кубок, исполняющий желание. От дочери горностая нет никакого толка. Разве что Александр будет в неоплатном долгу перед ним. Но что взять с того, кого ждет инквизиторская темница? С артефактом у него был бы шанс решить свои проблемы. Цена? Велика. Демоны твари, не поддающиеся дрессировке. Они сломают тебя куда быстрее, чем твоя алчная и насквозь продажная душонка, пожелает вечной жизни, бассейн с золотом и развратных девиц. А после опомниться не успеешь, как жертвоприношения станут неотъемлемой частью твоей жизни. Мартин поморщился. Он и так по локоть заляпал свои руки в чужой крови. Есть ли ему что терять. Убивать ради себя — это иное. А вот по желанию какой-то образины Мартин несколько долгих мгновений подержал ладонь над увечьем собеседника, после чего стянул с шарф. «Все, что могу. За остальным к хирургу или могу целителю. Перевяжите, не то истечете кровью». Трясущимися руками Александр кое-как наложил жгут выше раны. «Так ты поможешь мне, Настя, все, что у меня осталось. Я не могу ее потерять». Мартин с трудом сдержал едкие словечки, рвущиеся с языка, и произнес «Постараюсь». «Скоро здесь будет Инквизиция и МН, и если вы не решили идти к ним с повинной, то лучше убирайтесь как можно дальше от этого места». Приоткрыв двери, Шталь переступил порог, но, задержавшись, бросил напоследок. «Я привык получать щедрую награду за свою работу, так что очень надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество».